424. Матерь огни йоги Ошибочно полагаете, что великие подвижники проводили свою жизнь в восторгах духа и радости постоянного присутствия сил высших? Нет. Тяжкие труды, борьба и испытания были их уделом. Великие посещения были очень редки, их ожидали годами. Труд и подвиг, тяжелый, упорный, каждодневный, требовали огромного напряжения сил. Почтим пониманием, путь жизни их тяжкой.